Закон девятнадцатый. Главное – слава и власть, которую дают деньги. Толкование. «Что там внутри?» «О – спросил любопытный Паниковский. «О-о-о», – сказал Остап, – «там внутри есть все. Пальмы, девушки, голубые экспрессы, синие море, белый пароход, малопоношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле – И главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. Девятнадцатый закон Аста Пабендера о человеческой мотивации. Что побуждает людей идти на риск, вести опасную игру, балансировать между жизнью и смертью, нарушать нормы нравственности и морали, конфликтовать с законом? Деньги? Да, но во многих случаях деньги являются лишь эквивалентом других более значимых вещей. Для великого комбинатора деньги были средством получения славы и власти. Деньги само по себе значат немного. Какова польза золота, лежащего мёртвым грузом в сундуках скупцова рыцаря? И что проку от клада, зарытого в землю? Цель денег обеспечить свою жизнь комфортом, влиянием, качественным потреблением и выбором. Цель денег пропуск на Олимп общества, где собрано самое лучшее, что сделано человеком. туда, где определяются судьбы людей. Цель денег слава и власть. О славе и о власти ломали головы многие мыслители. Славу и власть воспевали поэты, им посвящали свои произведения художники и писатели. Например, Фридрих Ницше свою философскую концепцию основал на идее власти и славы. Властолюбие «Но кто сказал, что нездоровая такая власть, когда высокая стремится к власти над низшим?» – писал философ. «Поистине нет ничего болезненного в таком желании, в таком нисхождении». Ученик Фрейда, основатель индивидуальной психологии Альфред Адлер, говорил, что «в нашей крови все еще есть тяга к опьянению властью, и наши души становятся мячиками в игре стремления быть наверху и простейшим путем ко всякому благу. И всему, что обещает счастье, кажется, именно путь власти. А в древней индийской книге Тирукурал, написанной тысячелетия назад, сказано: уж если рождаться, рождаться для славы, а нет, так лучше совсем не являться на свет. И ещё: кто славы себе не стяжал, сирота из сырот, пятно он на весь человеческий род. Великий поэт Возрождения Данте Алигьери в Божественной комедии называет людей, не стремившихся к славе, жалкими душами, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. По мнению Данте, после смерти души этих людей не попадут ни в рай, ни в ад. Их свергло небо, не терпя пятна, и пропасть ада их не приемет, иначе возгордилась бы вина. Их участь терзаться и жаловаться. И смертный час для них нестяжим, и эта жизнь настолько нестерпима, что все другое было б легче им. Их память на земле невоскресима. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов «взгляни» и «мимо». Теперь вы убедились в том, что цель комбинатора – слава и власть. Власть – способность оказывать воздействие на кого-нибудь, используя авторитет. сило, права. Слава это известность, популярность. Это автографы на улице, поклонники и фанаты, фотопортреты на обложках журналов и страницах газет это кредит имени в обществе. Власть, слава, деньги это различные лики социального капитала. Капитал в широком социальном смысле как любого рода возможность влиять. Атрибуты власти, славы и богатства показывают принадлежность к элите, к тем людям, которые формируют мир. Что из этой троицы действует на человека сильнее? Деньги, власть, слава? Думаю, что у каждого свой наркотик. Писатель Грэм Грин считал славу самым сильно действующим средством, а политик Генри Киссинджер то же самое говорил и о власти. Но сила денег связывает славу и власть в один пучок. Из жизни современной России видно, что власть делает деньги, и слава стремится обратиться в деньги, а деньги делают и власть, и славу. Главное, что отличает простых смертных от небожителей, имеющих деньги, славу и власть стиль жизни. Стиль жизни один из зримых показателей того, принадлежит ли вы к элите общества или нет. Пальмы, девушки, голубые экспрессы, Синий море, белый параход, малопоношенный смокинг, лаки и японец с собственной бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле. Вот ради чего Остап балансировал над пропастью морали и закона. Для Бендера это были декорации славы и власти. Каждый комбинатор должен создать свой собственный стиль жизненного успеха. Стиль жизни для комбинатора это социальный пароль открывающий путь к славе и власти. Стремитесь к славе и власти. Сделайте свой ум, действия и образ жизни магнитом социального успеха. И богатство, а главное, слава и власть придут к вам. Победите в себе скупость. Будьте щедрыми. В этой жизни легко забыть о том, что деньги это средство, а не цель. Деньги без славы и власти Разве это богатство? Слава самое сильное возбуждающее средство. Грем Грин. Слава это когда тебя знают люди, которых не желаешь знать. Наталья Клиффорд Барни. Слава тяжёлое испытание для тех, кто её лишён. Михаил Генин. Слава это непрерывное усилие. Жюль Ренар. Слава товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо. Анаред Бальзак. Слава вещь основательная. Цицерон. Снискать себе славу, гай в лице Цезаря. Жажда славы светильник для ума. Автор неизвестен. Любовь к славе есть лишь желание нравиться себе подобным. Гельвеций. Величайшая слава ждёт не того, кто никогда не падает, а того, кто, падая каждый раз, встаёт на ноги. Голдсмит. Власть самое сильное возбуждающее средство, Генри Киссинджер. Власть повсюду, не потому что она всё охватывает, но потому что она ото всюду исходит, Фуко. А власть придаёт словам отпечаток правды, Мэнланд. Цель власти власть, Джордж Оруэлл. Ашломляй и властвуй, Лоренс Питер. Хотите подчинить себе других? «Начинайте с себя». Лёг де Клопьева в Энарк. «Что хорошо?» «Все, что повышает чувство власти, волю к власти, власть в человеке». «Что дурно?» «Все, что происходит из слабости». Фридрих Ницше. «Превосходство, власть, порабощение других – это цель, к которой направлена деятельность большинства людей». Альфред Адлер. Путь от богатства к власти менее предосудителен, чем от власти к богатству, та девушка Тарбинский. А величайшим злоупотреблением деньгами есть то, что за них можно купить политическую власть, Поппер.